Глава 73. Между тем ему случилось прочесть в сенатских отчетах, что несколько подсудимых, о которых он в свое время лишь коротко упомянул, что их имена стоят в доносе, теперь были выпущены и даже без допроса. Посчитав это неуважением, он решил во что бы то ни стало вернуться на капри. Только из этого убежища осмеливался он что-нибудь предпринимать» но непогода и усиливающаяся болезнь удержали его, и вскоре он скончался на Лукулловой вилле на 78-м году жизни и 23-м году власти, в 17-й день до апрельских календ, в консульство Гнея Ацерония Прокула и Гая Понтия Негрина. Примечание. Мизенская вилла принадлежала когда-то Гаю Марию, и потом известному богачу Лукулу. Некоторые полагают, что Гай подложил ему медленный разрушительный яд. Другие, что после приступа простой лихорадки он попросил есть, а ему не дали. третье, что его задушили подушкой, когда он вдруг очнулся и увидев, что во время обморока у него сняли перстень, потребовал его обратно. Примечание. Дата смерти Тиберия — 16 марта 37-го года. Это был человек со многими добрыми и многими худыми качествами. И когда он выказывал добрый, казалось, что дурных у него нет, и наоборот. Дион. Тацит описывает смерть Тиберия так. Харикл твердо заявил Макрону, что жизненные силы уже покидают Тиберия, и дольше двух дней он не проживет. Тотчас пошли совещания между присутствующими. Поспешили гонцы к легатам и войскам. В семнадцатый день до апрельских колен дыхание его прервалось. Казалось, он уже достиг смертного срока. Вот уже окруженной толпой поздравляющих входит Гай-Цезарь, чтобы принять власть, как вдруг. Приносят весть, что к Тиберию вернулись голос и зрение, и он зовет, чтобы принести ему поесть для подкрепления сил. Ужас обуял всех. Люди... Рассыпаются кто куда, каждый изображает скорбь или неведение. Гай в безмолвии за высшим своим мигом ожидает последнего мига. Но Макрон бестрепетно приказывает задушить старика, набросив на него груду одежды, и разойтись от порога. Так кончился Тиберий на семьдесят восьмом году жизни. Анналы Сенека пишет, что он, чувствуя приближение конца, сам снял свой перстень, как будто хотел его кому-то передать, подержал его немного. Потом снова надел на палец и, стиснув, руку долго лежал неподвижно. Потом вдруг он кликнул слуг, но не получил ответа. Тогда он встал, но возле самой постели силы его оставили, и он рухнул.